Глава сто двадцать седьмая. Последняя попытка. По местии я объезжала верхом вместо утренней тренировки после завтрака. Ликаса не было, а Геб предпочел привычную площадку, но я подозревала, что он просто недостаточно уверен ладить с лошадьми. Держится, да, но улицы в личной конюшне не было. Следует поправить этот момент. Сделала я пометку на будущее. Погода была ясной. Лёгкий мороз щипал щёки. Охрана держалась поодаль. Я спокойно думала подмерный шаг коня, которого для меня сегодня выбрал старик. Первая линия защиты поместья. Я кивала на пастах, улыбалась и считала ларицев. Вторая линия защиты то же самое. Третья. Лицо изменил связки. Лица были знакомые, но троки в охране не менялись много лет. Сейчас они перемешались. Я погорцевала у последнего поста. Вот этот бородатый с косичками и обветренным лицом точно всегда стоял в паре с рыжим, как будто поцелованным лучами светила, а сейчас рыжего нет. Где напарник вон того? спросила я одного из своих охранников, кивнув в сторону бородатого. Тот мялся, оглянувшись на второго из охраны, и я вздёрнула бровь, крутнув хлыст в руках. Тройки и пары заменили, госпожа. Причина приказ главного. Мастер Ликас распределял лично. Вклинился второй охранник. И народу меньше. Меньше? Часть аларицев вернулась в табор. Я крутилась на месте, успокаивая коня. Он хотел гулять и рвался к лесу. В табор. Так же как девочек. Надеюсь, лека свернется скоро. У меня накопилось очень много вопросов к Аларе. Таджо всегда учил меня думай как дознаватель. Мыслить как менталист сложно. Мозги у них устроены каким-то совершенно особенным образом. По крайней мере, в пяти случаях из десяти я ошибалась. Но в этот раз я оставила достаточно зацепок. Проверка на способности предсказания первая. Я пригнулась, чтобы не зацепить еловые лапы, и совернула на утоптанную тропинку. Генную карту они должны были уже запросить. Значит, наверняка знают, что даже латентных способностей пророчествовать у блау нет. Второе артефакты. К резонансу сил не подкопаешься. Единственное, могут дополнительно произвести замер их круга, чтобы убедиться, что переход на четвёртый близок. Я бы сделала так. Тропинка привела нас к озеру, замёрзшие берега которого припорошило снегом, и только в центре шагов через 200 клубилось паром полынья. Лесное озеро никогда не затягивало льдом полностью. Там били ключи. Я спешилась, привязала коня и махнула охране. Дистанция. Хочу побыть одна. Прохрустила снегом вдоль берега, перепрыгнула в луну и ступила на лед. Псаковые аларисы, что им стоило сказать заранее? Хотя я покачалась на носочках, отсчитала десять шагов и провела первую линию на снегу. От этого будем отталкиваться. Рано или поздно менталисты все равно взялись бы за меня. Слишком много совпадений. Слишком. Если появляются вопросы, на них нужно дать внятные ответы, такие ответы, чтобы отбить всякое желание задавать вопросы в дальнейшем. Они уже начали проверять. Тихо и исподволь. Пусть лучше сделают это сейчас, дома, под контролем. Найдут все ответы, а я позабочусь, чтобы всякое желание задавать вопросы дальше пропало. К вопросам о море я была не готова. И ни ке. Мой провал, мой прощет. Но глупо не воспользоваться шансом, который плывет прямо в руки. Сбоку из кустов, загомонив, вспархнула стайка спугнутых птиц. Они возмущённо кружили над охранной и лошадьми, которые потревожили их. Спугнуть. Я прошагала ещё 10 шагов по льду и провела следующую линию носочком на снегу. Опасность. Я вздохнула, раздражённо пошевелив пальцами в перчатках. Хватит ли того, что я сказала, или нужно было выдать больше? То, что дядя уже слил вчерашние воспоминания в записи и спрятал их надёжно, я была уверена. Слишком много было сказано. Одно замечание о том, что Райдо брал штурмом запретный, должно хватить, чтобы всю пятёрку, включая Таджо, отстранили полностью до момента окончания проведения внутреннего расследования. ДКД4. Я сделала четыре шажочка вперёд. А расследование это гриф в личном деле и крест на карьере. Таджо на такое не пойдёт. Только не Таджо. Значит, будут рыть тихо и нежно, чтобы ни одна дознавательская морда не узнала о том, что несла несовершенно летняя дура. Стаджо я погорячилась. Я оглянулась назад на свою цепочку маленьких следов, петляющую по озеру, и поморщилась. Следы уже есть, назад не переиграть. Стаджо хватило бы упоминания о свитке с мором, но я просто не смогла удержаться. Я фыркнула несколько раз, как лошадь, пуская клубы пара. Дядя прав. Нужно начинать думать головой. Будут использовать мягкий вариант проверки, травки или эликсир? Арсенал Таджов всегда был забит под завязку: и седативные, и с легким эффектом доверия, и просто расслабляющие сознание настолько, что даже младший курсник-менталист смог бы взять высоту. Что они используют теперь? Я прыгала с ноги на ногу, скользила и считала. Эликсир плохо. Я была не уверена, что смогу удержать контроль без антидота. Чай вариант предпочтительнее. Ещё 20 шагов к полынье. Лёд под ногами всё ещё был крепким. Ещё одна линия на снегу. Снять все вопросы разом. Сумасшедшая блау, я тихо хмыкнула. Мне кажется, это прекрасно вписывается в общую концепцию нашей семьи. Сумасшедшая блау. Это звучало великолепно. Ещё 20 шагов. Я прочертила следующую линию носочком сапожка. Проверка и дядя И то и другое было одним большим вопросом. Цирк в кабинете был рассчитан на провинциальную четырнадцатилетнюю дуру, которая никогда не покидала свой захолустный предел. Единственное, что было настоящим, это артефакты правды и важные вопросы в конце. Записи неке доказательствам не являются. Их можно изменить и подделать. И чтобы иметь основание для официального допроса высшего в управлении, им нужно было бы копать долго и упорно, собрать кучу свитков с печатями и разрешений, которые прикрыли бы дознавательские задницы от возмущения совета кланов. Дело не в море. Я протанцевала вперёд. Не в море. Дело в той маленькой чёрной штучке с кисточками, артефакт, но явно без управляющего контура. Резонанс силы его не коснулся, или Артефакт не исправен. И его чинили в мастерской. До полынья осталось немного, шагов 50. Я уже видела среди клубящейся над водой пары серебристые хвосты рыб, которые со всплеском ныряли в глубину. Ещё одна линия на снегу. Нике. Про горцев думать не хотелось, как и про то, какая доля моей вины в том, что Сокророму сотрут память, останется жив. Да, но что дальше? Судьба горских общин Хейли явно показала, что ждет всех в дальнейшем. Грани мна голову, а не тропы. Фыркнула я коротко. В этом с горцами я была солидарна. Императору верить было нельзя. Его милость часто оказывалась гораздо опаснее императорского гнева. Но псы получили приказы и будут рыть, рыть, рыть до последнего, а мы получаем головную боль и очаг постоянной нестабильности под боком. Горцы и так никогда не были спокойными и без проблемными. Ещё 10 шагов вперёд. Последняя линия на снегу. Император. Под ногами раздался отчётливый треск льда, и я застыла, рассмеявшись. Действительно, шаг вправо, шаг влево, и все разом уйдут под воду. Что хочет запретный город? Усмирить горцов или наоборот, сделать так, чтобы все северные кланы были заняты новой проблемой? Предотвратить войну с Мирией или развязать её? Я осторожно покачалась на носочках. всякава долбаная политика. Пока я точно понимала только одну вещь: Хейли топит и делает это так, чтобы у совета кланов не возникло вопросов, чтобы никто не посчитал это покушением на родовые права, а значит, обвинения в сторону Хейли и доказательства будут неоспоримыми. Лёд под ногами тихо затрещал ещё раз, и я потянулась к застёжкам на плаще. Мех пушистой горкой осел сзади за моей спиной. Мисси! Резкий возглас охраны раздался сзади. Но я вскинула кулак, два пальца, ладонь назад. Ждать. Мисси! Раздался очередной протяжный стон. Мисси хочет сыграть. Шальная, сумасшедшая, глупая. От этого ещё более восхитительная мысль пришла мне в голову. Я так давно не проверяла свою удачу таким дурацким способом. Полынья впереди манила. Есть только два шанса: или лёд выдержит, или я уйду на дно. Или всё, или ничего. Или мы устоим, или род Блау утонет снова, загадала я про себя. Храни, великий. Я стянула меховую шапку и отбросила в сторону, трехнув волосами. Их тот же взвихрил ветер. Мисси! Покачалась на носочках, широко раскинула руки в стороны и прыгнула. Треск был оглушительным. Трещины измеелись под альдом, образуя рисунок из ломанных линий. Вода впереди взволновалась, выплескиваясь на снег, пока все не успокоилось. Лед выдержал. Моя удача сегодня со мной. Выдержал. Я запрокинула лицо в небо и рассмеялась, наслаждаясь обжигающим ветром. Как хорошо, великий! Как же хорошо! Вниз по лестнице я спускалась воинственно и быстро, печатая шаг. Задолбала. Как же меня всё задолбало. Всякого грёбаное политика, эти игры, это враньё. Я устала крутиться и врать, врать, врать. У нас дядя старший. Он и должен нести ответственность. Если они сняли запрет для дознавателей, пусть снимут для дяди. Я расскажу ему всё. Дядя умный. Дядя найдёт выход. Дядя спасёт блао. А я? Я буду стоять плечом к плечу. Алтарь молчал. Всякого гранитная плита только помигивала сыто и насмешливо. Ни капли крови, ни мольбы, ни откровенные угрозы не могли заставить предков говорить. Интересно, так у всех или у нас? Блау, особенно контуженные. Я уговаривала битых двадцать мгновений, а потом плюнула, упершись в плиту лбом. Достали. Если бы балом правил дядя, я думаю, он бы сообразил быстрее и явно смог бы вытащить всех нас. Но предки молчали. Я устала. Я устала от этих политических игр, устала врать. Я не хочу лезть в игры кланов. Я ничего в этом не понимаю, простонала я тихо. Снимите этот псака в запрет. Я и так использовала возможности, дала дяде столько подсказок, что он уже должен сложить первое и второе и сделать выводы. Рано или поздно он догадается. И если буду молчать я, придёт за ответами к источнику. Алтарь молчал, тихо пылая силой. Я найду способ. Я выпрямилась и ударила кулаком по граниту. Не хотите так? Я найду способ. Начну с рисовать как Фэй. Придумаю что-то еще. Но дядя должен знать. Все зашло слишком далеко. Нельзя. Тихий шепот раздался мне в спину. Я уже стояла на выходе из алтарного зала. Нельзя. Нельзя. Нельзя. Мария Василовна на алтарем заволновалась. И призрачная мужская фигура соткалась в воздухе, слишком расплывчатая, чтобы понять, кто это. Кастус не справился. Доверие утеряно. Он не справился, потому что не знает, возразила я. Если он будет знать, он не справился. Что под сотни голосов наполнил алтарный зал. Не справился. Не справился. Если дядя узнает, нельзя, нельзя, нельзя. Почему? Пса ки вас задери. Почему я не могу сказать дяде? Ты уже говорила. Тихо прошилистела Эхо. Кастус не справился. Говорила? Что значит говорила? Говорила. Прошилистела Эхо. Он знал и не справился. Опять повторила Эхо. Говорила. Ты уже говорила. В который раз? Голос охрип совершенно. Который раз повторяется этот разговор? Третий. Прошелестело эхо. Третий. Третий, спрашивая третий раз. Третий. Я шеломлённо хватала ртом воздух. Третий. Дядя уже знал всё. Я уже рассказывала. Первая попытка. Прошелестело в ответ, и призрачная фигура над алтарём слегка потухла, заколыхавшись. "Рассказать Акселю", шёпотом добавила я. Ведь можно же сказать Акселю. Вторая попытка. Прошелестело в ответ. Сколько раз? Я сглотнула, не в силах выговорить. Сколько было попыток? Две попытки. Сколько раз я уже умерла здесь? Дважды, дважды, дважды. Род блау уничтожен, уничтожен, уничтожен дважды. Я прикусила губу до крови. Боль должна вернуть ясность мыслей. Сколько всего попыток, выдавила я хрипло. Три. Прошили стелла в ответ. Сколько раз вы меня возвращали? Трижды, трижды, трижды. Это последняя попытка. Кастус не справился, не справился, не справился. Рот уничтожен. Не оправдал доверие. Нельзя, нельзя, нельзя. Нельзя! Я взывала. Вы долбаные хрычи! Мы сделали всё, что смогли, предостеречь, предотвратить. Вы должны были вытащить кого-то другого, орала я на весь алтарный зал. Не меня, кого-то сильного и умного. Вы долбаные старые идиоты! Больше никого нет. Никого нет. Никого нет. Кастус, нельзя. Не оправдал доверие, не оправдал доверие, не оправдал доверие. Последняя я попытка. Я взывла и схватила первое, что попалось под руку. Факел слетел с металлической треноги, которую я схватила и обрушила на гранитную плиту. Вы, удар, долбанные, удар, пса ковы, еще удар, идиоты. И еще удар. Алтарь потух. Я выдохлась, когда металл потерял первоначальную форму. На гранитной плети не было и царапинки. Давайте, прошептала я вверх. Давайте. Пусть меня убьет молния за неуважение к предкам. Лишите меня силы. Придумайте что-нибудь. Алтарь молчал. Родовой гобелен вспыхнул над головой тысячами со звездий и засиял мягко, успокаивая. Я обняла покорёженную треногу и раскачивалась из стороны в сторону. Третья попытка. Третья. Дядя не справился. Если дядя знал, что будет, и даже он не смог, не смог даже он, то что смогу я? Что? Что смогу я, великий? В лаборатории было тихо. Я заперлась и выставила слугу за дверью, чтобы информировал всех, что госпожа желает побыть одна. Меня охватило отупение. Полное и абсолютное отупение. Внутри как будто замёрз кусок льда. Даже дышалось и то с трудом, приходилось проталкивать внутрь каждый глоток воздуха. Первая попытка. Касту знал, рот унитожен. Я механически выполняла всё, что запланировала на утро. Змейки ровно 5 штук методично смотать каждую, расправить и аккуратно сложить на самое дно сундука. Артефакты, атакующие несколько защитных. После пяти мгновений тупых раздумий я добавила ментальную защиту. Не будет лишней. Горстка империалов, знак с латинской буквой V тоже легли на дно. На счет зелий я думала долго, уставившись на стеллажи. В флаконах хрупкие и нет лишних карманов, но пару восстанавливающих взять необходимо. Вторая попытка. Аксель рот уничтожен. Комплект верхней формы охраны и плащ нашивками Бла у меня заранее принес сын старика. Затеи он не добрял, как все мои затеи, но смолчал. Ровные ряды склянок тихо позвякивали, пока я медленно искала нужный флакон. Там было прошлогоднее, если не давности двух зим, но мне сойдёт. Флакон с плотно опечатанной крышкой и ядовито жёлто-зелёным содержимым был найден. Более 2/3, ровно до мерной рисочки сбоку, упаковка цела. Целый фиал отборного и самого качественного яда скорпиксов, собранного у нас по весне. Сойдёт. Сейчас всё сойдёт. Сколько раз я уже задавала этот вопрос? Формация в углу мерно гудела. Изящные доспехи вращались по центру. Мастерство лицав было несомненным. Осталось мгновений пять, второй этап будет закончен, и мои доспехи будут служить долго, очень долго, в отличие от муницией 16. -го. Я тихо вздохнула. Мне было жалко себя и легионеров. Многие относились к личному оружию с большей заботой, чем к собственным детям. В дверь чётко постучали трижды с равными промежутками. Как я и просила. Значит, дядя и гости по месту возвращаются и уже пересекли третью линию защиты. Я неторопливо щёлкнула кольцами, выплетая чары, и в воздухе зависла проекция песочных часов. Времени должно хватить. Формация тихо пискнула, и контур вспыхнул, сообщая, что процедура завершена. Я аккуратно брала готовые доспехи в сундук, методично стёрла меловые линии и убрала фокусные камни. И потом ещё раз тщательно вручную вытерла пол, чтобы осталась только чистая заготовка стандартного рунного круга под формации, выточенная на полу. Позорёк с ядом скорпикса я долго-долго болтала на святую размышляя. Мысли текли вяло. Цвет у содержимого был отвратительный, но выбора особо не было. Антидот на всякий случай, если что-то пойдёт не так, я рассчитала. Двойную дозу на размер инъекции нужно принять в начале второй фазы. И ещё один флакон с фиолетовым содержимым встал рядом с первым. Я тщательно сверялась с трактатом, ещё раз перечитала мелкие сноски, симптоматику и вероятный расчётный эффект. Вроде учла всё. Аккуратно заправила листы второй брошюры про шаманизм и горские верования под переплёт, чтобы точно не выпало. Пролистала страницы. Достаточно ли я начеркала, обводя самые важные фразы? Будет очень забавно, если третья попытка окончится здесь и сейчас. Храни меня, великий. Я отмерила дозу яда в мерную чашку, трижды перепроверив на весах. Потом, поколебавшись, всё-таки уменьшила дозу вдвое. Щёлкнуло кольцами, вплетая чары, сжала зубами приготовленный заранее деревянный пестик и зажмурилась, подавая импульс силы. Боль была обжигающей. Яд как будто выжигал что-то внутри. Пестик хрустнул во рту, из глаз хлынули слёзы. К грани её рождения закончилось всё так же резко. Я тёрла мокрые щёки, выплюнула деревяшку изо рта и щепки. Ирвана с присвистом выдохнула. Тот трактат, на данные которого я опиралась в расчётах, писали явные извращенцы. Интересно, госпожа Мару проверяла хоть что-то на себе? Резистентность. В жопу такую резистентность, если это нужно повторить минимум 20 раз, чтобы приобрести устойчивость и определённый иммунитет к яду скорпиксов. Проще сдохнуть сразу. Уроды. Я зашвырнула свиток с экстрактом на самую верхнюю полку стеллажа и немного успокоилась. Никто не обещал, что будет легко блао. Меня пошатывало, на лбу выступил пот, зрачки расширены. Всё как положено. Я изучила белое как мел лицо в небольшом зеркале. Сойдёт. Щёлкнуло кольцами, выплетая проекцию песочных часов. У меня будет время до обеда. По моим подсчетам количество яда на мой вес. Галлюцинации начнутся именно тогда. Нужно успеть. Флакон с антидотом я сунула во внутренний карман ханьфу. Тщательно очистила лабораторный стол и выбрала темный пустой флакон. Перелила, отмерив ровно шесть доз яда, взболтало пузырек. Теперь там было меньше половины до мерной рисочки. Сунула пробку и поставила на ближайший стеллаж. Быстрее найдут. Осталось спрятать лишний яд и что-то сделать с пестиком. На дереве остались отчётливые следы моих зубов. Мы мерились взглядами и молчали. Дядя грозно и требовательно. Я пофигистично. Даже прорыв грани над поместьем вряд ли вывел бы меня из этого состояния. У меня ничего не получится. Не получилось даже у дяди. Как получится у меня? Ты не собираешься ничего объяснить, Ваю? Дядя так и не присел в кресло, оставшись на ногах. Я пожала плечами. Объяснять что-то я собиралась раньше. Сейчас бессмысленно. Все стало бессмысленно. Вау, дядя говорил долго и последовательно. Очень правильные вещи. Что мор необходимо было доложить старшему. Видимо, когда он был на прорыве Хесау. Что нужно учитывать последствия и минимизировать риски. Это, видимо, про то, что нужно было не лечить, а спалить полдеревни к пса ковой хрени. Был длинный пассаж про доверие рода, семьи и старшим. что ни один из алхимиков, которые проводили исследования морового поветрия или других заклятий поражающих пустых, не умер своей смертью, что эпидемии это естественный способ регулирования численности населения. Высших слишком мало. Что если я вообразила себя последовательницей Святого Асклепия, он лично выбил эту дурь из моей головы. Что если мне принесли свиток, это значит только одно ловушка. И мор так удачно появившийся практически сразу это проверка. И что только полная идиотка могла бы действовать так, как я. Какие проблемы могли бы быть у всего рода, и что мне пора научиться думать. Я кивала. Кивала, кивала, кивала. Следила, как яркий свет из окна обрисовывает дядину фигуру, вспыхивает в волосах тонкие менитами седины, как появляются и исчезают морщинки между бровей, когда он жестикулирует. Мой умный и предусмотрительный дядя, которому предки объявили вот ум недоверие, поставив всё на самую бесполезную из всех благ. Вот у меня доверие. Это просто смешно. Просто смешно думать, что я смогу справиться там, где проиграл дядя. Можно считать, что мы уже умерли. И я засмеялась. Дядя говорил, а я не могла сдержать смех. Всяки, как это смешно. Это просто бред какой-то. Думать, что я смогу справиться там, где не получилось даже у него. Я давилась смехом, запрокидывая голову, пока увесистая пощёчина не снесла меня с ног. Мирийский ковёр был чист. Слуги работают на совесть. Я могла подтвердить это лично, пробороздив пополу. Сел и дядя не пожалел. Щека не имела мгновенной, вспыхнула пульсирующей болью. Боль это хорошо. Боль возвращает ясность. Истерика окончена. Дяди на сапоги были прямо перед моим носом, и я перевернулась, поднялась и кивнула. Окончена. Садись. Дядя махнул на кресло. Нужно было думать раньше. Я пощупала щеку и подвигала челюстью. Дядя пожалел, бил тыльной стороной, иначе кольца расторапали бы кожу. Заботливый. Щёлкнуло кольцами, выплетая исцеляющие. Не лечить, скомандовал дядя резко. Я помедлила пару мгновений и снова кивнула. Мой предусмотрительный и умный дядя. Безусловно, все гости должны лично убедиться, что юная Сера понесла заслуженное наказание. Он ударил меня второй раз за две моих жизни. Точнее, за те две из моих жизней, которые я помню отчётливо. Первую оплеуху я получила после заявления, что я лучше откажусь от рода Блау, но буду невестой Квинта, который так ему не нравился. Именно тогда он первый раз поднял на меня руку. Эмоции ничего не решают, спокойно проговорил дядя. Новый комплект артефактов правды будет у дознавателей к вечеру. Я кивнула. Всё предсказуемо. Второй раз никто не сочтёт за совпадение. Дядя покосился на ящик стола с талас артефактами. Я снова кивнула. Не использовать резонанс повторно. Что происходит в Аю? Устало спросил дядя. Устал. Всю ночь, наверное, вылавливал горцев из общения Хейли. Обычно у тебя есть столько всего сказать в ответ, и на допросе вчера тебя было не остановить. Я подавилась смешком. Допрос. Если это был допрос, я жрица Мары. То, что дядя разрешил этот фарс, и он зачем-то был ему нужен, очевидно. Всё было согласовано и решено заранее и расписано как по нотам. Зачем? Сейчас этот вопрос волновал меня меньше всего. Что происходит в Ваю? Снова терпеливо повторил вопрос дядя. Что происходит, дядя? Я сдохла где-то в другом мире, и предки перетащили мою душу сюда, выдав мне неисполнимую задачу. Задачу, с которой не справился даже ты, мой умный и предусмотрительный дядя. И я уже сдохла дважды, уже здесь и утащила за собой весь род. И это последняя попытка. Как мне сказать тебе, что происходит, дядя? Что с тобой, Ваю? Тепло в дядином голосе было лишним. У меня задрожали губы, и слёзы сами покатились из глаз, оставляя дорожки на щеках. Я попыталась криво улыбнуться, пожала плечами и развела руки. Не знаю. А ссаковы слёзы всё текли и текли сами. Нужно было думать раньше, выдал он равноучительно, заметно растерявшись. Соберись, эмоции ничего не решают. Эмоции ничего не решают, тихо выдала я одновременно с дядей и швыркнула носом. Если бы ты была главой клана, какое наказание ты бы назначила младшему в такой ситуации? Я склонила голову набок, думая. Это он промор? Если бы я была дядей, я, скажем, Геп вычудил бы такое? Наказание для себя определишь сама. Три варианта, в едливо уточнил дядя. Свиток мне на стол я выберу, я швыркнула носом ещё раз. Вот как, прости, великий. Как мог не справиться мой такой предусмотрительный дядя? Допрос. Продолжил он наконец перейдя к действительно важным вопросам. Я жду. И он покосился на стелажи. За артефакты я спрошу с тебя отдельно. Я пожала плечами. Я была не готова к вопросам, дяде, на артефакты мне было действительно жалко. Ваю, ты считаешь меня идиотом? Дядя вздернул бровь. Я снова пожала плечами. Уже и не знаю, дядя. То, что ты говорила, яд. Перебила я его сипло. Яд скорпиксов. Видение не отличить от реальности. Это подтвердит любой целитель, и даже артефакты подтвердят, что видение это истина. Считаешь. Констатировал дядя. В шахтах ты была до праздника урожая, а с дознавателями ты встретилась только на школьном турнире. Вообще-то Стаджо я встретилась еще раньше. Его представил нам учитель в школе. Тогда твои видения, дядя насмешливо прищелкнул пальцами. Можно объяснить только предвидением. Гена предвидение убла у Блау нет, ответила я сухо. Кому как не дяди знать нашу с Аксилем карту крови? Тогда никто не говорит про шахты, дядя. Я вытерла сопли рукавом и выпрямилась. До дяди доходило пару мгновений, очень долго по его меркам. Дура, идиотка! Дядя круто нул мое лицо к свету, и я поморщилась. Щека болела. Целитель явился через мгновение. Они брали его в рейд. В кабинет вообще практически сразу набилась куча народу. Дознаватели тоже не остались в стороне. Дядя молодец, предусмотрительный, и соображает быстро. Палец для процедуры я протянула сама. Целитель был очень аккуратен и почти нежен. Алая капля крови зависла в воздухе, повинуясь движением чужих чутких пальцев. Он плёл знакомые чары. Все молча ждали. Я равнодушно смотрела в окно, повернув голову к обществу пострадавшей стороной. Не зря же дядя старался. Все заметили расцветающий синяк и припухлость и заплаканные глаза. Буч хмурился. морщился Райдо, и даже Таджо и тот неодобрительно вздохнул, но никто не вмешивался. Семейные наказания главы это табу. "Прошу", целитель поправил очки и также деликатно развернул проекцию, чтобы было видно всем и сразу. "Нашивки на его форме наши, из дивизии Блау. Безусловно". Он показал пальцем на параметр. "В караве леди содержится яд скорпионов. Высокая" Очень высокая концентрация, леди. Он обратился ко мне. Резистентность выдавила я глухо. Ох! Глаза целителя вспыхнули довольством и интересом. Трактат Мару? Я кивнула. Где? – процедил дядя. Трактат вместе с пузырьком яда доставили в кабинет через пять мгновений. Книжку листали все, внимательно изучив мои пометки. Расчёты я делала здесь же. Шаманизм и горские верования тоже прошлись по рукам. Не зря же я подчёркивала главные мысли. Горцы часто спускаются в шахты к скорпиксам. Они верят, что таким образом сознание получает доступ к массиву информации, который скрыт пеленой мира. Выживают двое из десяти, и те, кто выжил, могут носить гордое звание шамана дикорей. Восхитительный сплав из дремлючих предрассудков. Использовано 5 или 6 доз. Целитель покачал полупустым пузырьком на свету, оценивая, сколько осталось до рисочки. Могу ошибаться. Чтобы сказать точно, нужно взвесить. То есть райдов с иерошел петерной волосы. Леди ещё и употребляет? Я бы попросил, оскорблённо ответил целитель. Леди демонстрирует потрясающие задатки. Он одобрительно кивнул мне. Только настоящий целитель способен проводить эксперименты на себе. Трактат Мару недоказан экспериментальными расчётами, пояснил он для всех в кабинете. Молчание стало гуще. Но это открывает просто потрясающие возможности, он так и фонтанировал энтузиазмом. Когда леди закончит, я бы хотел написать доклад по Нет, тяжело и резко выдал дядя. Хорошо, хорошо. Лекарь послушно отступил на шаг, но наблюдать, наблюдение необходимо. Зачем? Также не понимающий выдал Райду. Зачем употреблять яд? Это же яд в чистом виде. Резистентность. По слогам повторил целитель. Его явно раздражал Райду и его вопросы. Устойчивость. Леди живет в зоне с повышенной концентрацией скорпиксов. Плюс. Он помедлил, но его дополнил дядя. Ваю было в шахтах, её уже кусали, подтвердил дядя. Верно, просиял целитель. Восстановление около декады двух, долго и мучительно, обратился он ко мне. Я кивнула. Вот видите, и эта концентрация яда была небольшой, иначе исход был бы однозначным. Яд скорпионов в больших количествах убивает мгновенно. Госпожа Мару де Казала точнее представила, он поправил очки, замечательную теорию о том, как именно можно приобрести устойчивость регулярным введением минимальных доз яда, спокойно констатировал Таджо. "Да", подтвердил целитель. "Но яд скорпикс один из самых сильных известных галлюциногенов. Поэтому я бы не подходил к вопросам резистентности с позиции обычной практики алхимиков и ядоделов. Расчёты показали, Таджо плавно взмахнул рукой, прерывая поток откровений. Галлюцинации присутствуют всегда? Всегда, кивнул целитель. Но я бы скорее назвал это видениями, фантазиями, он довольно зажмурился. На медицинской практике мы пробовали такие способы расширения сознания. Он поперхнулся, потому что Райдом многозначительно поднял бровь. Введения сопровождают отравление ядом скорпиксов всегда. От этого побочного эффекта избавиться не удалось. "Госпожа Мару", Таджо снова взмахнул рукой. Дознаватели переглянулись. "Насколько эти фантазии реальны?" совершенно вспыхнул восторгом целитель. "Иногда ярче и насыщнее реальности". Он прикрыл глаза, вспоминая. Просто превосходная игра цветов, звуков, сюжетов, то есть, терпеливо продолжил Райдо. Человек, он оглянулся на меня. Не отличит видения от реальности. Сложно, помедлив признался целитель. Именно поэтому я крайне не рекомендую практиковать далее в одиночестве леди Блау. Я готов наблюдать и контролировать. Вы можете убедиться сами. Целитель качнул флаконом с остатками яда в сторону менталистов. И пережить этот незабываемый опыт изменённого сознания. Дознаватели отшатнулись. Нервный юноша даже нырнул за плечо Бутча. "Но «Ну что вы?" смутился целитель. "Можно точно рассчитать дозу". Сумасшедший север. Сумасшедшие северяне. Совсем тихо простонал сквозь зубы Райдо и закрыл лицо ладонями, силой помассировав глаза. Все совершенно сумасшедшие. Дядя, отвернувшись, резко отстукивал имперский марш по столешнице. Леди, целитель с сочувствием посмотрел на мою щеку. Я показала глазами на спину дяди и поджала губы. Он вздохнул в ответ. А характер видений, выступил тонким фальцетом нервный юноша из-за спины Бутче, решил вынести свою лепту. О, -о, -о, -о, -о, О! Глаза целителя вспыхнули интересом. Тема была богатой. Чаще всего явные фобии и пиковые переживания, реализация скрытых желаний, прищёлкнул он пальцами. Скрытые? Рай добросил быстрый взгляд на Таджо, и его губы дрогнули в улыбке. То есть, если кто-то боится, что Мирия захватит побережье, ему будет чудиться, что началась война? Война на севере. Очень сухо перебил дознавателя целитель, не испытывая никакого пиетета к мундиру. Если начнется война с Мирей, как уже было, Северный предел встретит ее первым. Ни юг, ни столица. Войны не боятся только те, кому нечего терять. Про войну с Мирей думает на севере каждый. Таджо заткнул райдо легким взмахом руки. Тот собирался спросить что-то еще. Поговорите позже. Подвел итог он. Сир Блау. Дядя чнулся. Он думал о чем-то очень глубоко, держа в руках трактат Мару. Приведи себя в порядок, Керн, постановил он, бросив быстрый взгляд на меня. Книга полетела на стол прямо сверху свитков. Через двадцать мгновений в лаборатории, добавил он. Господа, традиционный кивок по этикету дался мне сложно. В глазах плыло. У дяди было две головы вместо одной. У Райда появились рога, а фигура нервного юноши исказилась так, что стала похожа на какое-то создание грани. Вторая фаза началась раньше или я опять ошиблась в расчётах?